112. Матерь Агни-йоги Вы, идущие с нами к владыке, знайте, что тяжких трудов на общее благо и спасение человечества не избежать и в мире надземном. С этим сознанием и подходите к мысли о переходе великих границ. Усталость, отмеченная на портрете, вернее, уловленное в выражении глаз, есть результат этих тяжких трудов и совместной работы с иерархией света. Сотрудничество с нею не в песнопениях и словословиях выражается, по тенью деревьев в райских садах, но в труде и в сильнейшем напряжении всех сил духа. Правда, отдых имеем и мы, но сейчас время такое, когда об отдыхе не приходится думать, Все силы света встали на защиту планеты, и все, кто к ним примыкает, помогают посильно в размере своего сознания и близости к фокусу света.